Глава пятая Стычка с шипастыми собаками и следы, оставшиеся от предыдущего побоища, случившегося на злополучной поляне, заставили соблюдать повышенную осторожность. Передвигались неспешно, но и не медлили. Почти не разговаривали, только предупреждая друг друга о возможных опасностях. Снова объявился Бим. Заметил хромого голыша Люм. от приставучий зараза!» — проговорил спецназовец — «Гныш, может, снимешь? А то напрягать стало». «Командир», — спросил разрешений снайпер. Командир ответил после паузы, словно сомневался, нужно ли убивать именно этого мутанта. «Давай». Но едва Гныш приник прицелу, как Бим юркнул в кусты и больше не появлялся. «Ни одному кажется, или живность тут и правда слишком умная?» — нахмурился Томас. «Кажется», — ответил капитан, — «это инстинкты. Шагаем дальше». — Командир, — вдруг сказал Гныш, — я не могу. — Что? Я во что-то вляпался. Стоявший ближе всех Люм сразу поднял руку со счетчиком. — Чисто. — Я уже посмотрел, умник, — огрызнулся Гныш. — Эта хреновина ничего не показывает, а ноги, однако же, засосала Люм, не подходи, — приказал капитан. Сам присел и осторожно раздвинул траву вокруг ног снайпера, Никаких видимых признаков аномалии. Но, тем не менее, Гныш уже погрузился в землю до середины голени и продолжал опускаться. Он пытался вырваться, но безуспешно. Его затягивало под землю буквально на глазах. Капитан тем временем прощупал землю вокруг него ножом. «Радиус аномалии около полуметра. Ближе не подходить», — сказал Мартыненко. «Даня, Люм, вы на охране. Томас, Лис, помогите мне». Земля достигла уже колен Гныша. Тащим его все разом, распорядился капитан. Готовы? Взяли. Три здоровых мужика принялись тянуть изо всех сил. Ах, твою мать! ругался снайпер, но аномалия не уступала свою добычу. "Ни хрена себе", проговорил Томас. "Что же это такое?" "Не знаю", отозвался командир. "Гнеш, ты можешь снять берцы?" Снайпер покачал головой. Во взгляде у него читались беспокойства и чувство вины за то, что не заметил опасность. Ясно. Капитан закусил губу, напряженно размышляя. Но и так было понятно, что решений у него сейчас нет. «Может, тросом?» — предложил лис. «Через вон тот сук перекинем и все вместе наляжем». Счет шел на минуты. Аномалия засасывала гныша все глубже. Даже думать не хотелось, что произойдет, если не удастся вытащить. Снайпера обмотали тросом, который потом перекинули через толстый сук у него над головой. Пока проделывали все это, дани с Люмом выставили охранный периметр, а после сразу присоединились к остальным. «Давай!» — прозвучала команда, и спецназовцы разом принялись тянуть трос. «Раз! Раз! Раз! Еще! Давай! Давай! Раз! Еще!» Голос командира разносился по лесу, и заставлял делать рывки, выкладываться, прилагать максимум усилий. Гныш стиснул зубы и рычал от боли. Его фактически разрывало пополам. «Ох, нелегкая эта работа! Из болота тянуть бегемота!» продекламировал Лис, покраснев от натуги. Трос врезался в руки, мышцы гудели от напряжения. Требовалось сделать всего лишь шаг, но стоил он невероятных усилий. Когда стало казаться, что ничего не получится, аномалия вдруг издала прощальный «пых» обдав людей клубами пыли, и отпустила свою жертву. Пятеро спецназовцев повалились на землю, кашляя и задыхаясь, но не выпуская из рук трос, на котором висел их товарищ. «Люм, хватай его!» — приказал капитан. Тот приблизился к Гнышу, стараясь не ступать в опасную зону, обозначенную командиром, ухватил снайпера за ремень, притянул к себе и крикнул «Держу! Отпускайте!» Как только трос ослаб, Люм подогнул колени и прокинулся на спину, перекидывая через себя гныша. Остальные подошли к ним, помогли подняться, похлопали спасенного по спине. «Ну-ка, Томас, держи меня!» Лис неожиданно подался вперед. Почувствовав на ремне хватку товарища, наклонился над аномалией, вытянул руку и стал шарить в траве. «Тащи!» Снова твердо стоя на ногах, он показал всем предмет своих поисков. Камень размером с кулак, похожий на мутный янтарь с золотистыми прожилками. «Что это?» — спросил капитан. «Сувенир», — пожал плечами лис и бросил его гнышу. «Оставь на память. Артефакт? Вряд ли. Счетчик зафиксировал бы излучение. Да счетчик и аномалию должен был определить. Столь весомому аргументу оказалось сложно что-либо возразить. Ну, как хочешь, можешь не брать. Положи в карман для артефактов». Потом отнесешь в исследовательский сектор, проверишь, — рассудительно произнес Томас. На том и порешили. Затем отдышались, отчистились от пыли, насколько возможно, свернули охранный периметр и отправились дальше. Если судить по карте, то вход в лаборатории должен находиться метрах в 100 впереди, — сообщил капитан. Сам комплекс дальше на полкилометра. Это же надо было такую кишку под землей тянуть, — качнул головой лис. «Для прогулок под луной долгими осенними вечерами самое то», — саркастически произнес Мартыненко. «Не, командир, лучше не пытайтесь шутить. У вас не получается». «Зато у меня получается наказывать всяких дерзких наглецов, не соблюдающих субординацию». Лист согласно кивнул и произнес самым серьезным видом. «Вот, я тоже считаю, что Томасу давно пора научиться уважению к старшим по званию». Капитан, как ни пытался, не сумел сохранить строгий вид. Слушавшие их бойцы тихо рассмеялись. Это немного помогло снять нервное напряжение, позволило расслабиться на короткие, но столь необходимые секунды. «Ладно, птицы говорун. По возвращению обсудим и субординацию, и кого чему учить надо. Думаю, ты все же сумеешь оценить мое чувство юмора». Со зловещим видом пообещал Мартыненко. Томас прошел мимо лиса, ободряющий хлопнул по плечу и несколько раз смешно вскинул брови, изображая иронию. До точки входа добрались без происшествий. Поросшая мхом бетонная коробка с ведущими вниз ступенями расположилась между двумя высоченными соснами. полутораметровой ширины лестницы позволяла спускаться по двое. Четверо спецназовцев пошли вниз, а Гныш и люм остались наверху, прикрывать. Покрытая белесым налетом дверь походила на те, что устанавливают банковские хранилища. «Надеюсь, питание еще осталось?» – сказал Мартыненко, смахивая пыль, землю и сухие иголки с коробки запирающего устройства, выступающие из бетона рядом с дверью. «Ну да, лучше бы осталось, а то взрывать такую махину – сомнительное удовольствие», – согласился Томас, которому в случае отсутствия питания на замке предстояло организовывать проход с помощью взрывчатки. Капитан поднял защитный колпак на запирающем устройстве и всунул ключ-карту в щель. Тот тихо пискнул и замигал зеленым огоньком, сообщая готовности. Отлично! Достав маленький, но толстый металлический ключ, Мартыненко воткнул его в прорезь рядом со щелью для карты. Щелкнув, отошла в сторону крышка, открывая доступ к клавишам цифровой части замка. После введения кода за дверью раздался едва слышный металлический стук. Заработал пневматический привод. «Сезам, откройся!» – пробормотал лис, направив на вход ствол автомата. Дверь дрогнула, клубами взвелась пыль. Из появившейся щели подул теплый воздух, принося с собой запах затхлости. Спецназовцы приготовились встретить дружным залпом любую тварь, которая могла появиться. Точные сведения о том, что произошло в лаборатории, отсутствовали. Предполагалось массированное нападение мутантов с прорывом во внутренние помещения – но поскольку выживших не осталось, то и подтвердить верность этой догадки или провернуть ее никто не мог. Поэтому ожидать можно было что угодно или кого угодно. Пороем распахнулся черным зевом. «Томас, возьми с собой Люма или Лиса, выставьте защитный периметр, чтобы по выходу не нарваться на сюрпризы», приказал капитан. «Потом возвращайтесь вместе с Даней и Гнышем». «Есть выставить периметр и вернуться», кивнул подрывник. «Пошли, Люм, поможешь». Они удалились и вскоре вернулись уже вчетвером. «Надеваем ПНВ». Мартыненко первым нацепил устройство на голову и включил на автомате лазерный целеуказатель с зеленым лучом. Лис двинулся вслед за командиром в темноту коридора. Как ни старались спецназовцы ступать тихо, звук шагов все равно разносился эхом в черной пустоте. Двигались молча, и чем дальше заходили, тем плотнее обволакивала давящая мгла пустого коридора. Пятьсот метров, отделяющие от входа в основной комплекс, показались невероятно длинными. Стены, пол, потолок и через равные промежутки плафоны неработающих ламп. Когда светлое пятно входа за спиной исчезло, то появилась иллюзия, что идут по кольцу. Ни конца, ни края, а только бесконечная темнота, разрезаемая зелеными лучами лазеров. Внезапно у лиса, шагающего чуть впереди, завибрировал на запястье ощетчик. «Внимание!» — он остановился. «Впереди аномалия. Приблизился капитан. Его счетчик тоже сработал. Три метра, только я ничего не вижу. лист тоже, как не всматривался, не смог заметить аномалию. «Давай фальшфейер», — приказал Мартыненко. «Вообще-то фальшфойер, если правильно говорить. У меня по-немецкому всегда отлично было. До сих пор не понимаю, почему коверкают». Он достал сигнальную шашку. «Зажигаю. Готовы?» предупредительно спросил он, чтобы не слепить товарищей в ПНВ. Сам тоже поднял устройство и уже почти дернул за шнур, как вдруг замер. — Капитан, я вижу ее. — Что? — Вижу аномалию. Вот она, прямо посредине коридора. Без ПНВ вполне различимо. От пола вверх, закручиваясь двухметровой, мотающейся из стороны в сторону спиралью, велись едва заметные флюоресцирующие нити. Казалось, что и тьма не такая уж непроницаемая. «Вдоль стеночки можно пройти», — сказал лис и сразу попробовал осуществить то, что предложил. Но едва он приблизился к аномалии, как-то выгнулась в его сторону и загудела. «Твою мать!» — отпрянул лис. «Вот что в тебе такого бабы находят?» — хмыкнул Томас. «Даже аномалия и тянется. Если хочешь, эту могу уступить тебе». Мартыненко включил фонарик и направил на спираль, часть которой под светом сразу стала невидимой, луч словно проделал в аномалии дыру. «Ясно. Темнота друг молодежи», — вздохнул Лис. «Что предпримем?» «Проверим. Она так только на тебя реагирует?» «Или, в принципе, на людей и движение, ответил командир. «По моей команде идем параллельно вдоль разных стен». Лис прижался к стене и расставил в стороны руки для лучшей балансировки. «Готов?» — спросил капитан. «Да. Вперед. Шаг другой. Аномалия загудела, но приказ останавливаться не прозвучало, поэтому нужно идти». Командира у противоположной стены различить не удавалось. Зато по отдерганным колыханиям спирали, почти не отклонявшейся от вертикальной оси, стало понятно, что план капитана сработал. Из-за того, что выбрать жертву не удавалось, призрачные нити тянулись то к одному человеку, то к другому, и в итоге оставались в центре коридора, не заполучив ни одного. Когда Лис оказался по другой стороне аномалии, и вне ее досягаемости он почувствовал, что взмок. Сразу нацепил ПНВ и увидел командира, делающего то же самое. «Мужики, мы прошли. Принцип понятен?» — спросил Мартыненко у остальных. «Да, ясно. Давайте подвое, только синхронно». Вскоре все шестеро снова собрались вместе. «Охренеть!» — выдохнул Томас. «Командир, как вы догадались? Просто я не считаю Лиса таким уж неотразимым, поэтому предположил, что аномалия не конкретно на него запала». «Круто!» — буркнул лист То есть, будь я чуток посмозливее, то эта дрянь меня бы схавала? Спасибо, капитан. Обращайся. Не, Лис, сказал Люм, ты был не прав У капитана отличное чувство юмора. Спецназовцы тихонько посмеялись и отправились дальше по коридору. Когда до входа в основной комплекс оставалось метров 30, Лис спросил, сколько всего в лаборатории было человек? 72, ответил Мартыненко, 38 персонал и 34 охрана. «Нифигово! Получается, что почти каждому ученому по личному опекуну полагалось. Круто!» «Большинство смотрели за периметром, а не за учеными», — сказал капитан. «Да дело не в этом. Я о том, что этот коридор пуст. Неужели никто не выбрался? Что-то тут не так. Мы в шестером достаточно легко противостояли двум десяткам шипастых собак. Сколько же мутантов понадобилось, чтобы, ну, вы понимаете...» Уверен, что среди ученых хотя бы шесть человек, но оборонялись. А это в итоге четыре десятка бойцов. Мартыненко ответил не сразу. Другие спецназовцы в разговор не вмешивались. «Я понял, к чему ты клонишь», — проговорил командир. «Не могу сказать, сколько тварей участвовало в нападении, если оно, конечно, имело место быть. И тем более не могу сказать, сколько их могло остаться в комплексе. То есть существует вероятность, что мы нарвемся на силы, превосходящие нас в десятки раз?» Возможно. Мило. Хочешь свалить? Было бы разумно. Но на кого я вас оставлю? Не на этих же оболтусов. А если серьезно, с момента нападения прошло достаточно времени, чтобы все мутанты, если таковые оставались в лаборатории, сдохли бы с голоду. Так что не нагнетай обстановку. Вот серьезным вы гораздо солиднее выглядите, капитан. Ага. Особенно если через ПНВ смотреть. Замок, запирающий дверь на входе в основной лабораторный корпус, активировался чуть проще, чем внешний. Потребовался всего лишь ключ-карта и ввести код. Дверь отошла в сторону, и перед спецназовцами открылся проход, заваленный стлевшими телами ученых и охранников лаборатории. Не меньше двадцати. Сквозь прогнившую изодранную одежду проглядывали кости. «Не успели выбраться», — констатировал Лис. «Оплакивать некогда. Шагаем, шагаем!» Все так же шепотом проговорил Мартыненко и первым проник в комплекс. Под ногами позвякивали гильзы. Тут и там, среди человеческих, попадались трупы мутантов. «Отбивались до последнего», — одобрительно кивнул Томас. Отряд продвигался по коридорам лаборатории. Всюду встречались следы давней схватки людей с мутантами. «Командир!» «А почему мы через задницу сюда добирались?» — поинтересовался Лис. «Центральный вход заблокирован?» «Сведений отсутствуют», — отрезал командир. «Ты почему все это на брифинге не спрашивал?» «Я на вас полагался». «Когда детьми решишь обзавестись, тоже на меня положишься?» Томас подхватил шутку капитана. «Нет, в этом вопросе на весь отряд». «Ха-ха!» — передразнил товарищ Лис. «Как будто вы в этом что-то понимаете» но сам не смог сдержать улыбки. Потом подумал о том, что ведь, по сути, сейчас они находятся в огромном склепе, где упокоились десятки людей, но при этом продолжают балагурить, шутить, принимая окружающие как данность, почти обыденность. Лис уже не раз ловил себя на мысли, что душа черствеет. Постоянные стрессы, опасности, смерти, убийства не проходят бесследно. И что теперь Они все стали какими-то моральными уродами, раз не чувствуют трепета и глубокого уважения к усопшим. И сам же отвечал на свой вопрос. Это не неуважение, а защита. Нельзя думать о бренности, о гибели, о фатуме, иначе становишься уязвимым и можешь не только распрощаться с жизнью сам, но и товарищей подвести. Между собой они никогда этого не обсуждали, даже по-пьяному, но Лису почему-то казалось, что каждый из отряда об этом хотя бы раз, но задумывался». Командир остановил отряд. Через пару коридоров начинается нужный нам седьмой сектор. Давайте сделаем то, зачем пришли, и по-быстрому уберемся отсюда. Вроде бы и ненужное отступление. Все и так знали свои задачи и обязанности, как и схему лаборатории. Но слова капитана заставили собраться, приготовиться к действиям, даже слегка воодушевили возможностью в скором времени покинуть это жуткое место. Последняя дверь не желала открываться, как остальные. Пришлось на нее поднажать. Створа медленно, словно с неохотой приоткрылась, и в щель полился слабый мерцающий свет. — Командир! — Вижу. По идее, все аккумуляторы и генераторы, основные резервные и аварийные, уже должны были исчерпать весь свой запас. Но в седьмом секторе явно имелось электричество и горел свет. — Ни хрена себе у них батарейки! — удивился Люм. — Вряд ли это обычный источник энергии! — проговорил Мартыненко. — Скорее всего, аномалия питает несколько ламп. Заглянув в коридор, не увидели ничего нового или представляющего опасность. Все те же стены со следами от пуль, на полу пятна высохшей крови и кое-где темные кучи, в которых с трудом получалось распознать трупы мутантов и людей. Мигающий свет исходил из дальней части сектора, где располагалась основная лаборатория и куда направлялся отряд. «Кто бы сомневался!» – проворчал Лис. Шагали медленно, осторожно, как можно тише, хотя скрипа стекла и обломков пластмассы под ногами было не избежать. Вскоре пришлось снять ПНВ, потому что в моменты включения свет слепил. Перешли на фонари. Чем ближе подходили к основной лаборатории, тем явственнее ощущался запах разложения. Невольно поморщившись, лис подумал, что запах слишком сильный для трупов многомесячной давности – Убедиться в правильности своей догадки он смог немногим позже, когда до основной лаборатории седьмого сектора оставалось полтора десятка метров по прямой. В углу напротив входа громоздились освежеванные туши мутантов, сваленные в кучу. Они поблескали в неверном свете ламп. Ли тронул командира за рукав и указал на отвратительную массу. Но кто из животных может так скрупулезно складировать свои отбросы? Спецназовцы прижались к стене. Дальше шли перегородки стеклопакета, и если в лаборатории кто-то есть, то он сразу заметит людей. Лис достал камеру на гнущейся ножки и небольшой монитор. Направив объектив в сторону лаборатории, стал пристально вглядываться в картинку на экране. Свет мигал, лампа дневного света гудела и щелкала. Между двумя металлическими шкафами пульсировал светящийся шар, сыплющий короткими молниями. «Та самая аномалия, что позволяло работать освещению», — догадался Лис. В пользу этого говорило совпадение пульсации и миганий ламп. «Движений не наблюдаю», — доложил он командиру. Продолжая осматривать помещение, Лис на миг задержался на странной фигуре, плохо различимой среди искореженного оборудования. Она отдаленно напоминала человеческую, только казалась странно угловатой, словно из нее торчали кости и какие-то еще наросты. Поскольку фигура не шевелилась, ее схоже с человеческой лис посчитал за игру воображение. Какие-то явные опасности на первый взгляд отсутствовали, поэтому капитан приказал выдвигаться. Шли гуськом, предложив к плечам приклады автоматов. Когда приблизились кучи из мутантов, то вонь стала едва переносимой. Еще лис заметил ручейки свежей крови, сбегающей сверху, и означало это только одно – Галышей выпотрошили совсем недавно, и тот, кто это сделал, может находиться рядом. Заглядывая в лабораторию, Лис подсознательно ждал, что где-то там, скрытые остатками приборов, притаился монстр. Он огляделся. Складывалось впечатление, будто ураган бушевал внутри помещения. Смятые металлические шкафы, изуродованные приборы. Всюду торчали провода. Под ногами битое стекло, кости, мусор. Но никого живого. Чисто. Спецназовцы рассредоточились, проверяя каждый свой сектор. «Приступим», — сказал Мартыненко. Сам он полез разгребать завал возле стойки с серверами. Лис, в который раз осматриваясь, снял вещмешок и на ощупь достал из него ноутбук. Повинуясь какому-то инстинкту, решил взглянуть на то, что при осмотре через камеру показалось человеком. Но не смог обнаружить это там, где видел раньше. Похоже, действительно показалось». Тем временем Томас и Люм раскручивали провода, расправляли их на полу и прокладывали от портативного аккумулятора, разворачиваемого Дани, к серверам. Гныш караулил вход в коридор. Повесив автомат на плечо, Лис запустил ноутбук. На взлом лабораторного фаерволла должно потребоваться не так много времени. Специалисты снабдили всеми необходимыми сведениями и программами. Краем глаза он заметил какое-то движение резко повернулся. В самом центре лаборатории громоздилась гора из всевозможных шкафов, столов, стульев, мониторов и частей аргтехники покрупнее. Но привлекло внимание другое. мигающим и достаточно тусклом свете фигура, замершая посреди операционного зала, была едва заметна. Казалось, еще одним обломком разломанной мебели. Именно ее искал Лис, и, насколько он помнил, она должна была находиться в другом конце помещения. Внимание! Он выпустил из рук ноутбук. Зная, что тому при падении ничего не будет, прорезиненном корпусе схватился за оружие. Спецназовцы немедленно побросали свои занятия и направили оружие туда, куда целился лис. Фигура внезапно начала двигаться. Резкое движение, и в Даню полетел какой-то предмет, похожий на осциллограф. Попал в голову, брызнуло красным. Даню просто снесло с места, впечатав спиной металлическую стойку. Спецназовцы открыли огонь, но пули лишь рвали остатки мебели. «Твою мать, это что, человек?» — изумленно воскликнул лис, выискивая цель. Внезапно существо оказалось рядом с ним и произнесло негромко прямо в ухо. «А что, не похож?» Непроизвольный страх пронзил до пят. Лис отшатнулся, рефлекторно вскинув автомат и одновременно с этим нажав на спусковой крючок. Пули продырявили стены, ни в кого не попав. В следующую секунду мощнейший удар в грудь отбросил назад. Лис вылетел из лаборатории и угодил прямо в кучу освежованных мутантов. Перед глазами поплыли радужные круги, дыхание перехватило. В лаборатории грохотали выстрелы, слышались крики товарищей. Лис попытался подняться, но руки скользили и проваливались сквозь ужасно податливую плоть. Трещали кости, в перчатке набилась мерзкая жижа. Наконец удалось сделать вдох, но от резкого запаха чуть не вывернуло наизнанку. Поняв, что барахтане ни к чему не приведет, Лист стал перекатываться, пока не оказался на полу. Тут же поднялся. Автомат он крепко сжимал в руке. Бросился обратно в лабораторию. Поскользнулся, едва не упал, но устоял на ногах и, прижав приклад Калашникова к плечу, вошел в помещение. То, что предстало его глазам, походило на бред сумасшедшего. Гныш и Люм забились в промежуток между двумя шкафами, который как раз в тот момент с грохотом врезался третий. «Твою мать! Я не могу попасть!» — орал снайпер. «Сука!» — вопил Мартын, замахиваясь автоматом, но ударить не получалось. Существо пнуло капитана в грудь, отбросив к стене, и тот больше не поднялся. Лис пытался поймать тварь в прицел, но тот либо находился рядом со спецназовцами, либо двигался так быстро, что навестись не получалось. С такой силой и скоростью, которыми обладал противник, шансов на выживание у отряда не было». Со что-то текло, заливая глаза. Смахнув жидкость лица, он вдруг понял, что нужно сделать. Ослепить монстра. Вытащил светошумовую гранату, выдернул чеку и с криком «Вспышка!» бросил в лабораторию. Вернулся в коридор и прижался к стене. Резкий хлопок оглушил его самого. Коридор залило ярким белым светом. Сорвавшись с места, он бежал в лабораторию, приникнув к автомату. Противника не увидел и не стал тратить время на поиски. Добрался до оглушенных Гныша и Люма, схватил обоих за куртки и потащил за собой. «Я вижу, вижу!» — вырвался Люм. Томас бери, капитана!» Лис помог подняться Томасу, держащемуся за уши. «Помоги мне унести Мартына!» сока лис, я почти оглох! Помоги мне!» Вместе они подхватили капитана и направились к выходу из лаборатории вслед за товарищами. Но едва сделали пару шагов, как страшная сила вырвала Мартына у них из рук и припечатала к стене. Ошеломленные спецназовцы смотрели на обмякшее тело своего командира, висящее не касаясь пола, а из спины у него торчит полутораметровая труба, пригвоздившая его, словно жука. Дикая, всепоглощающая ярость охватила лиса. Он развернулся и открыл огонь, даже не видя врага. Но не успел выпустить и половину рожка. Как тварь с искаженным дикой ухмылкой лицом оказалась рядом, понимая, что не успеет ничего сделать осмысленно, Лис отдался на волю инстинктов и просто боднул головой и почувствовал, как с невероятно приятным звуком у неприятеля ломается хрящ носа. Не ожидавший подобного монстр замешкался и отступил на шаг. Выдался шанс рассмотреть противника более детально. Из груди, бока, бедер и плеча – существа. Человеком лис не назвал бы его при всем желании. Торчали артефакты. Пульсации еще нескольких угадывались под кожей по всему телу. Лицо выглядело так, будто слеплено из двух разных, но страшнее всего оказались глаза, потому что они были самыми обычными, человеческими, только разного цвета и наполнены абсолютным безграничным безумием. Из носа текла кровь. Получив небольшое преимущество, спецназовцы начали свою первую и, возможно, единственную атаку. Лист направил автомат в живот существа и нажал на спуск. Первая пуля попала в бок, но потом монстр схватил ствол автомата и отвел в сторону. В то же время Томас выхватил пистолет, направил в голову врага, но только выстрелил, как противник схватил лиса и подставил его под огонь вместо себя. При мигающем свете несложно было ошибиться. Жгучая боль обожгла лису лицо. Пуля пробила одну щеку и вышла через другую, раскрошив заодно и несколько зубов. Рот наполнился кровью, в глазах помутнело. — Лис! — закричал Томас, увидев свою оплошность. Вдруг желудок ушел куда-то вниз, и Лис почувствовал, что находится в воздухе. Постарался сгруппироваться и закрыть голову руками, но грохнулся на бок, отшибив бедро, локоть и бок. Над головой раздались звуки выстрелов. Превозмогая боль, Лис поднял голову. Лём и Гныш вернулись как раз вовремя. Существо вынуждено было искать укрытие, которым послужило нагромождение мебели посреди лаборатории. Что-то сверкнуло, и снайпер, охнув, улетел назад. Лис как раз сумел приподняться, чтобы увидеть развороченную грудь Кныша с торчащими обломками ребер. Из раны торчал какой-то металлический обломок. Лис истратил последние силы на то, чтобы распрямиться. В итоге снова оказался на полу и, пытаясь удержать ускользающее сознание, просто лежал, смотрел, как Томас и Люм сошлись с врагом в рукопашной. Монстр двигался невероятно быстро, как не смог бы ни один человек. Удары наносил с огромной силой, а принимал с поразительной стойкостью. Схватка длилась невероятно долго, почти полминуты. Место кругов у лиса перед глазами появилась красноватая пелена, сквозь которую он наблюдал, как существо, некогда бывшее человеком, расправлялось с его товарищами. Но сил встать и помочь не нашлось, как ни старался. Когда монстр ударил Томаса обломком трубы... После чего тот остался лежать недалеко от искрясящей аномалии, без движения, лис попытался приподнять оружие и направить ствол на тварь. Это ему почти удалось, но линия огня перекрыл люм, атаковавший врага с ножом. Монстр успел выставить руку, и широкое лезвие насквозь пронзило предплечье. Этой же раненой рукой существо схватило люма за горло, и приподняло над полом, затем другой рукой вытащило нож из своего предплечья и ударило спецназовца в живот. Тот обмяк в смертельной хватке чудовища. «Ах ты, тварь!» — проговорил лис одними губами и выстрелил. Две пули попали в ноги монстру. вскрикнув существо швырнуло спецназовцем, которого держало за шею. Чтобы не попасть в товарища, лис вынужден был прекратить стрельбу, и тут маковка люма ударила в лицо.